Петр Вайль. Стихи про меня. Москва. Калибри. 2007 год. Петр Вайль, блестящий эссеист, путешественник и гурман, автор гении места и карты Родины, соавтор русской кухни в изгнании, родной речи и других книг, хорошо знакомых нашему читателю, взялся за необычный жанр, суть которого определить непросто. Он выстрелил события своей жизни, и существенные, и на вид незначительные, а на поверку оказавшиеся самыми важными по русским стихам XX века. Тем, которые когда-то оказали и продолжают оказывать на него влияние, становятся участниками драматических или комических жизненных эпизодов, поражают, радуют, учат, то есть обращаются, по словам автора, к нему напрямую. Отсюда и вынесенный В заглавии книги принцип составления этой удивительной антологии «Стихи про меня».